Квантовый мозг Этот спор затрагивает и вопрос обратной разработки мозга. Если можно с успехом построить точную копию мозга на транзисторах, это означает, что мозг предсказуем и детерминирован. Задайте ему любой вопрос и получите всегда один и тот же ответ. Компьютеры детерминированы таким образом и всегда отвечают на один и тот же вопрос одинаково. Так что, похоже, у нас проблема. С одной стороны, квантовая механика и теория хаоса утверждают, что Вселенная непредсказуема, а потому свобода воли, судя по всему, существует. Но мозг, построенный на транзисторах методами обратной разработки, будет предсказуем по определению. А поскольку такая копия мозга теоретически идентична живому мозгу, получается, что и человеческий мозг детерминирован, а свободы воли не существует. Очевидно, это противоречит первому утверждению. Небольшая часть ученых считает, что аутентичная обратная разработка мозга невозможна и нельзя даже создать по-настоящему мыслящую машину, именно из-за квантовой теории. «Мозг», — утверждают они, — «это квантовое устройство, а не просто набор транзисторов. Поэтому проект обратной разработки мозга обречен на неудачу». В этом лагере, в частности, находится оксфордский физик Роджер Пенроуз, авторитет в теории относительности Эйнштейна. Он утверждает, что своим сознанием человеческий мозг, возможно, обязан квантовым процессам. Пенроуз начинает с напоминания о том, что математик Курт Гёдель доказал, что арифметика не полна. То есть, что в арифметике существуют истинные высказывания, которые невозможно доказать с использованием только аксиом арифметики. Но не полна не только математика, но и физика. В конце концов он делает вывод о том, что мозг – это по существу квантово-механическое устройство, и существуют задачи, которые не сможет решить ни одна машина из-за теоремы Гёделя о неполноте. Человек, однако, справляется с этими головоломками при помощи интуиции. Аналогично мозг, созданный методами обратной разработки, каким бы сложным он ни был, все равно будет представлять собой набор транзисторов и проводов. В такой детерминированной системе всегда можно точно предсказать будущее поведение, поскольку законы движения хорошо известны. А вот квантовая система по определению непредсказуема. Все, что можно про нее сказать точно, это с какой вероятностью произойдет то или иное событие. Все дело принципе неопределенности. Если окажется, что копия мозга не в состоянии воспроизвести человеческое поведение, то ученым, возможно, придется признать, что здесь работают непредсказуемые силы, к примеру, квантовые эффекты внутри мозга. Доктор Пенроуз утверждает, что внутри нейрона существуют крохотные структуры под названием микротрубочки, в которых доминируют квантовые процессы. В настоящее время ученые не пришли к единому мнению по этому вопросу. Судя по первой реакции на выдвинутую Пен Роузом идею, можно с уверенностью сказать, что в большинстве ученое сообщество настроено скептически по отношению к его подходу. Наука, однако, это не состязание в популярности. Она развивается через проверяемые, воспроизводимые и опровержимые теории. Я со своей стороны считаю, что транзисторы не в состоянии точно воспроизвести поведение нейронов, осуществляющих и аналоговые, и цифровые вычисления. Мы знаем, что нейроны работают не идеально. Они иногда текут, дают ложное срабатывание, стареют, умирают и чувствительны к окружающей среде. Это свидетельствует о том, что набор транзисторов сможет лишь приблизительно смоделировать поведение нейронов. К примеру, обсуждая физику мозга, мы видели, что если аксон нейрона истончается, то химические реакции в нем уже не могут проходить корректно. Какая-то часть таких нарушений и ложных срабатываний объясняется квантовыми эффектами. А если попытаться представить себе нейроны более тонкими, плотно упакованными и быстрыми, то и квантовые эффекты проявятся очевиднее. Это означает, что даже у нормальных нейронов существуют проблемы с утечками и нестабильностью, причем как классические, так и квантово-механические. В заключение скажу, что робот, построенный методами обратной разработки, станет хорошим приближением человеческого мозга, но не его точной копией. В отличие от Пенроуза, я считаю, что можно создать детерминированного робота на транзисторах, поведение которого внешне будет напоминать сознательное. Но свободой воли такой робот обладать не будет. Он пройдет тест Тьюринга, но мне кажется, что между таким роботом и человеком все же будут различия из-за тех самых крохотных квантовых эффектов. Мне кажется, свобода воли все же существует. Но это не та свобода воли, о которой грезят крайние индивидуалисты, считающие, что они полные хозяева собственной судьбы. Мозг испытывает влияние тысяч неосознанных факторов, которые заранее располагают нас к определенным решениям, даже если мы уверены, что принимаем решения совершенно самостоятельно. Это не обязательно означает, что мы лишь действующие лица в фильме который можно в любой момент перемотать и запустить сначала. Сценарий финальной части фильма еще не написан, так что строгий детерминизм нарушается из-за тонкого сочетания квантовых эффектов и теории хаоса. В конце концов, все мы хозяева своей судьбы.